Глава пятая. Прорыв. Активировать, активировать, активировать. Саквояж был набит плотно. Артефакты с тугим чавканием липли к косякам. Символы тускло вспыхивали. Слишком тускло. Сил у меня и без того капля. А после драки и тех почти не осталось. Последний артефакт едва заметно пыхнул, и я налепила его на стекло двери, прямиком на приникшую с той стороны безглазую морду. Сверлящий уши виск перешел в глубокий протяжный, даже мелодичный звон. Точно колокол мерно тянул. бо Поезд принялся вилять, как змея. Вагон тряхнуло. Меня швырнуло от стенки к стенке. Стердом проверить ваго, Сохраня... Споко. Ничего опасно. Продолжал захлебываться громкоговоритель. Коми выезжора не было. Сбежал. Надеюсь, на встречу с Приведет подмогу? Ненадежно. Вагон снова тряхнуло. Я ухватилась за ручку. Дверь купе откинулась в сторону. На меня недоуменно воззрелась пожилая пара. «Прорыв! Быстро идите в другой конец вагона!» «Прорыв? Какой еще прорыв?» Ахнула полненькая старушка, всплеснув руками. «Э, нет, господа, уговаривать я не буду. Я последние несколько минут вообще сильно недолюбливаю старушек». Я метнулась к следующей двери. «Дорогая, что хотела та девушка?» Донес из купе громкий, как обычно у глухих, голос старика. «Говорит, какой-то прорыв!» проорала в ответ его супруга. Я рванула следующую дверь. Даже сдвоенное купе было тесновато для южного семейства. На одном диванчике, плотно обжав пышные юбки по ногам, втиснулись четверо дочерей. На другом, чуть вольготнее, расположились отец семейства с женой и старшей барышней с малышом на руках. «Что вам угодно?» Высокомерно воззрился на меня отец семейства. Мой взгляд заметался между ними. «Дети. Расчет шансов». Старшая, восемнадцатилетняя, сама бежать может. Ребенка донести тоже может. Но это не максимальный шанс. Как морковку из грядки, я выдернула из диванчика вторую сестру, лет пятнадцати. Ее юбка раскрылась, как зонт, заняв половину купе. Такие юбки надо запретить законом. Сунула ошеломленные девчонки за корсаж сорванный с убийцы амулет, а в руки младшего брата. «Обнимай сестру за шею, крепко!» Оба достаточно мелкие, поле амулета хватит. Восемнадцатилетняя добежит сама, а еще две сестры. Как повезет. «Прорыв! Бегом в тот конец вагона!» И вытолкнула обоих в коридор. «Малыш, куда вы?» – заверещала старшая барышня. «Что? Амарилла, стой!» – заорал папаша. Но я уже выскочила наружу. «Да где эти треклятые вояки?» Я подбодрила замешкавшуюся девчонку пинком и дернула дверь в следующее купе. Раскрасневшиеся, веселые, с бокалами вина на меня воззрелась парочка северян в офицерских мундирах. Степняк, кавалерийский ротмистер и целительница. «Прорыв, пьянь драная!» — рявкнула я. «Или думали, у вас в ушах звенит?» Командор-северянин, как раз поднесший бокал к рту, подавился. Радостная от уха до уха улыбка будто отвалилась с лица степняка. Все четверо вскочили. Целительница с размаху шарахнула кулаком в стену. «Прорыв!» Пронзительный, как крик птицы кумсун, вопль степняка перекрыл даже гул между мирья. Примечание. «Птица кумсун» в буквальном переводе со степного означает «заткнись, погонь». У меня за спиной по коридору проскочила толстушка-южанка с младшей дочерью на руках. За юбку ее держалась девочка постарше. «Анита, вернись немедленно! Что за глупости?» – вопила купе папаша. «Южные мужчины, во всей красе!» Я успела только шарахнуться к противоположной стене. Двери купе принялись распахиваться, и оттуда, как горошины из стручка, сыпанули военные. «Иногда я их обожаю, когда они быстро соображают». Северянину хватило одного взгляда на запятнанную непроницаемую тьмой дверь моего бывшего купе. пш пшш, -пш. Налепленные артефакты сгорали один за другим. Из оставшихся у меня за спиной купе синхронно высунулись по две головы. Из одного – темноволосые и курчавые. Южный папаша удерживал старшую девицу за талию – Из другого – седые, пожилая пара. «Кахонг! Сигурд!» – рявкнул командор. Мимо меня метнулись двое. Степняк-ротмистер дернул девицу к себе, перекинул через плечо и рванул в другой конец вагона. Южанка только взвизгнуть успела. Я хмыкнула. «Да, опыт поколений он в крови». «Что вы себе позволя? Что происходит Два возгласа слились в один – Орал выскочивший следом за похищенной девицей южанин и ввалившийся в вагон стюарт. «Где ж ты был раньше?» Южанина ухватили в шесть рук разом и забросили военным за спину. Степняк сунул девицу стюарду. «Прорыв! Связь с дорожниками есть? Нет?» И, не дожидаясь ответа, приказал. «Скажи, пусть выводит поезд в ближайший портал». Проры. Приседая под тяжестью девицы, промямлил стюарт. «Бегом!» — рявкнул ротмистер. За стюардом только дверь вагонная хлопнула. Так и выскочил с девицей на руках. Я не спускала глаз с другой двери, склубящейся тьмой и прижавшейся к стеклу безликой мордой в обрамлении полированного дерева и медных завитушек. Вояки метались вдоль стен. «Вжик! Вжик! Вжик!» Стекла и деревянные панели покрывались стремительной вязью символов. Клубящаяся за ближайшим окном тьма на миг отпрянула, и тот же приникла к стеклу снова, растекаясь черным половодьем. Безликие морды кружились сплошным водоворотом. Мелькание, мелькание, проблески, тьма. Пш! -ш -ш. Три артефакта остались на запечатанной двери. Через стекло и дерево поползла первая трещина. Пш. -ш. Два осталось. Молодой человек, куда вы настащите? Что происходит? Дайте же посмотреть! И вещи, вещи заберите. Молоденький лейтенант Северянин не справлялся. Он волок старушенцу под руки, а она упиралась и все норовило пуститься в пререкание. Ковыляющий следом дед был красный от злости, и, кажется, уже нацелился огреть лейтенанта тростью. Я метнулась вперед. Схватила вякнувшую бабку за высокую кокетливую прическу и под неумолчный виск втащила в мгновенно разомкнувшийся строй военных. Дед заорал и все-таки вскинул палку. Пшш! Сгорел последний артефакт. Падай, Сигурт! рявкнул командор. Лейтенант рухнул на пол. Пронырнувшая между ногами вояк-целительница схватила его за руку. Я плюхнулась на живот. Проклятый кринолин, как же мешает? И вцепилась во вторую руку.